«Радоваться надо!» — довольно рассмеялся Палыч. «В Деда Мороза стали верить, в чудеса! Это же здорово!» «Беда в том, что если я ей теперь Деда Мороза не изображу, тут-то ребенок в чудеса верить и перестанет навсегда. А рано!» «Погодь, у меня знакомый есть с Балтийского. Они там недавно елку нашли огромную с игрушками». хотят ее к Новому году собрать, детишкам сюрприз сделать. Время у нас с тобой еще есть, так что я на днях доберусь до них, что-нибудь придумаем». Прошел день, второй, Аленка по нескольку раз в день проверяла все углы комнаты в надежде найти подарок. Но ничего не находила, а мать с отцом не находили себе места. Палочи не было и спросить было не у кого. И вот настало 31 декабря. Был нерабочий день. Праздники из прошлой жизни особо не отмечались, и единственным подарком для взрослых в эти дни были выходные. Аленка проснулась ни свет ни заря. Пройдя по комнате и осмотрев все вокруг в очередной раз, даже за дверью, она вернулась и села на кровать. — Наверное, письмо не дошло до Деда Мороза. Или его похитили злые волшебники, — думала она. — Ничего, он обязательно их победит и придет. И тут послышались прерывистые гудки электропоезда. Сигнал приближался, звучал все громче и громче. Кажется, кто-то хотел перебудить всех обитателей Фрунзенской, и ему это удалось. Вот зажглось освещение, за дверью послышались шаги, а потом и радостные возгласы. «Что у них там стряслось?» — вставая с кровати, забормотал Алексей. Аленка надела тапки и подошла к двери. Как раз в этот момент в нее громко постучали. Девочка открыла. «На пороге!» Стоял старик с длинной белой бородой в красном кафтане, красной шапке и в сапогах. В одной руке у него была длинная палка, а в другой — большая коробка. — Ты, Аленка, с Фрунзенской! — громко, нарочито, низким голосом спросил старик. — Дедушка Мороз? — удивилась девчушка. — Узнала! — «Умница!» «Ура! Я так ждала тебя! Я знала, что ты обязательно придешь!» Аленка прыгала, крутилась, хохотала. «Получил я твое письмо! Ну, держи!» Старик протянул ей коробку. Аленка открыла крышку и обомлела. «Кукла!» «Нет! Кукла!» Огромная, кудрявая в ярком платье с бантами, сумочкой и туфельками, та, о которой она мечтала. Спасибо, прошептала девочка и обняла Деда Мороза за ногу. Давай, Алёнка, собирайся! Зови своих друзей, всех зови! «Мы отправляемся на елку, «На елку! удивилась она. «Да, на елку. «Я сейчас! Я мигом!» Аленка схватила куклу и выбежала на станцию. Следом за ней отец. «Ален, ты куда?» «А вас, Штирлиц, я попрошу остаться!» – услышал он за спиной знакомый голос. «Палыч, ты...» — Богатым буду, — рассмеялся Дед Мороз. — Дружище, век не забуду! — Да будет тебе, — смутился Палыч. — Аленке твоей спасибо за то, что верит в хорошее. Если бы не она, не заварили бы такую кашу, — сказал он, показывая в сторону туннеля. В глубине платформы на путях стоял поезд, богато украшенный новогодними гирляндами и мишурой. Дети бежали к нему, поскорей занимали места. Несколько мгновений, и оба вагона состава были полны. «Отправляемся на елку!» — торжественно провозгласил Дед Мороз. Прозвучали предупредительные гудки, и поезд двинулся в путь. Аленка сидела у окна. Мысли в ее голове носились с той же скоростью, что и провода за окном вагона. Как же хорошо, что она успела написать Дедушке Морозу письмо. Теперь все исполнится, и родители будут здоровы. А потом можно еще столько желаний загадать. Надо только очень сильно верить, и все обязательно сбудется. А пока... Аленка вместе с другими детьми Фрунзенской мчалась к ёлке встречать Новый год. Еще один день подземной жизни обитателей станции Фрунзенская подходил к концу. Вот уже и станционные лампы начали мерцать. Еще несколько минут, и они погаснут, а из громкоговорителя польется мелодия давно минувших дней — Ленинградское время, ноль часов, ноль минут. Послышался скрежет металла. Начали свое движение гермоворота. На Фрунзенской наступала ночь. Темнота и мрак медленно просачивались в помещение сквозь щели и вентиляцию, заполняя станцию ночными кошмарами. Начинали свое движение призраки, туда-сюда засновали стайки крыс. Так будет до тех пор, пока лампы, уже много лет заменяющие под землей солнце, не загорятся вновь, возвещая о начале нового дня, и из динамиков не польется до боли знакомая каждому питерцу песня «Город над вольной у Невой», а пока ночь. В глубине станции виден едва различимый источник света, полоска, пробивающаяся из-под двери. За дверью в небольшой комнате, сгорбившись над столом, сидит человек. Зовут его Николай Павлович Левченко, Палыч, душа человек. Тот, к кому за помощью приходит со всех окрестных станций. Он что-то увлеченно чинит. Больше в комнате никого нет, за исключением кота Марсика, калачиком свернувшегося на кровати. Случайно встретившись когда-то, они с тех пор не расставались. Кот сладко спит, временами лапки его начинают загребать, словно он бежит куда-то. «Ну-ну, понеслась охота!» — улыбается Палыч. Время идет. Вот стрелки перевалили за полночь. Два часа. Чай в кружке давно остыл, но мастер к нему так и не притронулся. Три часа. Когда стрелки стали приближаться к трем сорока, Палыч бросил инструмент. Руки, а затем и все тело мужчины мелко задрожали. Это началось давно. Каждую ночь воспоминания накрывали его грудой рухнувших обломков, накрывались головой, мешая дышать. В такие минуты он, потеряв ориентацию, метался в темноте, наполненной стонами и криками о помощи. Каждую ночь. Николай Павлович был человеком военным. Разное случалось с ним и его товарищами. И плохое, и хорошее. Хорошего, пожалуй, было больше, но лишь до поры до времени. Пока не вспыхнул в полную силу Кавказ. Его группа должна была охранять спокойствие в районе Домбая. В то время, пока правительство с высокими гостями проверяло новую горнолыжную трассу. Не служба, а подарок. А потом наступила та ночь. Их накрыло плотным минометным огнем ровно в три сорок, когда все сладко спали, досматривая седьмой сон. Многие погибли мгновенно. Другие вместе с ними пытались организовать оборону и гибли, гибли один за другим у него на глазах. Сережа Симонов... У него была разорвана спина, и сквозь рану виднелась сокращающаяся легкая. Жил после страшного ранения около часа. Все просил позвонить домой и сказать, что у него все хорошо. Гриша Гусев, потеряв ногу, он пока мог продолжал бой и спас многих. Андрей Белов, меткий зараза. Если бы не его прицельный огонь из пулемета, скольких он спас тогда? Такого парня... Атака была отбита к утру. Красное солнце, красный от крови снег. Кровавый рассвет. После той ночи Палыч подал в отставку. Звезду героя, полученную за тот бой, он сразу же спрятал в карман. Сережа, Гриша, Андрей, десятки других. Молодых, не спасенных им. Изматывающие, жуткие видения. Он уснет только под утро, прямо за столом. Все понимающий кот подползет и прижмется к хозяину всем телом, согревая. А на утро его разбудил Алексей с дочкиным письмом к Деду Морозу. Разобравшись с делами, Левченко отправился на станцию Балтийский вокзал. Несмотря на глубокую ночь, жизнь на станции била ключом. Кто-то развешивал мишуру и гирлянды на фонарях, кто-то вырезал из бумаги снежинки и расклеивал их на стены и колонны. А прямо посередине платформы, переливаясь всеми цветами радуги, стояла новогодняя елка. Атмосфера праздника, светлого, сказочного, забытого казалась навсегда. Палыч так и стоял бы с открытым ртом, наблюдая за происходящим, если бы его не окликнули. «Николай Павлович! Коля!» Захар Баженов, начальник Балтийского, радостно улыбался. «Капитан!» Левченко распахнул объятия. «Рад видеть, какими судьбами!» «Да вот!» Гость замялся. «Дело у меня тут одно. Деликатного свойства!» Читая Аленкино послание Деду Морозу, начальник Балтийского улыбался в усы. Закончив чтение, он хитро с прищуром взглянул на гостя. «Что ж, грешно не помочь. Только Баженов сделал многозначительную паузу. Есть и у меня одна просьба. Деликатного он больше не мог держать серьезную мину. Свойства». «Проси, что хочешь», — решительно сказал Палыч. «Дед Мороз нам нужен». «Ты как?» Мужчина сделал вид, что раздумывает. «А Снегурочка будет?» Спросил он. «Организуем». «А кто?» Начал привередничать Палыч. «Зиночка с литейного. Баженов внимательно посмотрел на гостя. Как-то тот отреагирует на его слова. «Зиночка!» Удивился Палыч. «Она!» «А что, тебя что-то не устраивает?» Хитро глянул Ночстанцией. «Нет, нет-нет, все устраивает, все. Ты, капитан, вообще-то праздник детский был. Но теперь он и для меня...» «Спасибо». Как-то вдруг совсем по-юношески разволновавшись, покраснел Палыч. «Устраивает». Предпраздничная суета полностью поглотила Палыча. Уходить с Балтийского он не торопился. Да и куда идти, когда здесь столько забот? Левченко со своими золотыми руками был на расхват. Времени на разучивание роли почти не оставалось. Но он был рад и, поручив Марсика заботам местной ребятни, полностью погрузился в работу. Задумка была грандиозной – привести на праздник всех детей с соседней Фрунзенской. Как они старались, что только не придумывали! В результате уже к концу второго дня – И вагоны, и, собственно, дрезина превратились из унылых, потрепанных временем средств передвижения в сказочные домики на колесах. Уставал он страшно, да и переволновался не меньше. В ночь перед отправкой Палыч впервые за столь долгое время заснул почти мгновенно. Став утром пораньше... Он облачился в костюм Деда Мороза, наклеил бороду, усы и еще раз произнес речь перед зеркалом. «До Фрунзенской на поезде всего ничего, не успеешь оглянуться». Сказать, что Левченко волновался, не сказать ничего. Только бы все прошло хорошо. Многие дети даже не слышали об этом празднике. Нам было недосказок, и мы перестали их рассказывать детям. А им так нужно верить в хорошее, в то, что добро победит зло, в то, что есть чудо, в то, что в этом мрачном мире осталось место для радости, для любви. Впрочем, только ли детям? Нет, сказка нужна всем. Не будет сказки, веры в чудо, и мы все точно вымрем. Машинист дал сигнал. «Фрунзенская, Дед Мороз, на выход!» Засмеялись бойцы сопровождения. Палыч вышел из вагона и первым делом направился к комнате Алексея. Разбуженные сигналами поезда обитатели станции открывали двери и выглядывали наружу, а увидев, что за чудо стоит на путях, выходили на перрон. Заспанные, ничего не понимающие, они тихо переговаривались, не решаясь подойти и расспросить прибывших о том, что же все это значит. А потом из поезда вышел Дед Мороз в шубе с посохом, с бородой и усами, и их лица приняли такой вид, что Палычу стоило огромных усилий не рассмеяться. Вот и нужная дверь. Палыч достал из мешка коробку с куклой и принялся еще раз повторять текст, но, услышав шаги за дверью, громко постучал. Дверь открыла сама Алёнка. Она была уже одета, как видно, ждала его. «Ты Алёнка с Фрунзенской!» Палыч постарался изменить голос, а тот возьми и дрогни. «Дедушка Мороз!» – удивилась девочка. «Кто бы сказал Палычу раньше, что он будет волноваться куда больше, однажды изображая Деда Мороза, чем переживал маленьким мальчиком, Когда заснеженный волшебник к нему пришел впервые, не поверил бы. Но, глядя в глаза Лешиной дочки, он вдруг и сам начинал верить, что чудеса еще вернутся в этот выжженный мир. Оба вагона новогоднего состава быстро заполнялись голдящей веселой детворой. Они рассматривали сказочное убранство, подходили и пытались потрогать Деда Мороза, все еще не веря в реальность происходящего. Взгляд Палыча упал на бойцов сопровождения. Молодые, сильные парни, конченые циники, смешно, совсем по-детски шмыгали носами. Плакали? Да он и сам готов был зареветь. В носу защипало, глаза увлажнились... «Стоять!» — приказал он себе, а вслух предложил. «А ну-ка, ребятки, давайте песни учить новогодние!» И срывающимся голосом запел «В лесу родилась елочка». Ему вдруг пришло в голову, что эти дети не знают, что такое лес и никогда не видели елки. «Ничего, все еще впереди!» Будет лес, и елки, и березы.